Глава 50. Согласно Кабале, был день, когда Яхва, бог евреев, раздавал власть на четырьмя стихиями. С тех пор огнем повелевают саламандры, воздухом сильфы, водой ундины, а землей мифологические гномы, населяющие ее недра. Гномы, хранившие сущность матери земли, и жили в том месте, где билось само сердце природы, в последнем великом лесу Европы, в древнейшем и прекраснейшем Беловежье, что на востоке Польши, рядом с Белоруссией. Святилище из миллионов деревьев, насыщавших кислородом жизнь всего мира, ясени, липы, березы, священный храм дубов, существовавший еще 500 лет назад. История не сохранила памяти о тех временах, но она сохранилась в легендах. Фантастические деревья — получивший право иметь собственные имена, как дуб великий Мамамуши, огромный, надменный, с неохватным коричневым стволом и уходящими в недра земли корнями, бросающий вызов времени и закону всемирного тяготения. В этом-то гигантском столбе, соединяющем небо и землю, в этой поросшей мхом неприступной скале — И находилось жилище одного из тех мифологических существ, которым Яхва доверил землю. Жилище гнома, которому его народ поручил оберегать все рояли мира. Жилище Януша Боровского. Выполняя свою работу, он иногда появлялся в мире людей. В любое время и в любую эпоху. Каждый раз, когда необходима была его помощь. Именно поэтому он навестил Райана в Магдебурге после смерти Артруды и помог ему написать первые имена на Штульрами. Именно поэтому откликнулся на просьбу мистера Миддлтона, а потом каждые полгода появлялся в доме Эмили и вместе с ней дополнил список имен. Именно поэтому он пробрался ночью в Шеффилд и спас Гретриан Штайнвек от бесславной смерти. Он доставил рояль в свой лес. Там, внутри пятисотлетнего великого Мамамуши, был запутанный лабиринт. Переплетение бесчисленных древесных коридоров, начинавшихся в самом сердце дуба, в центре всего сущего. Бесконечный лабиринт, скрытый от глаз смертных. Лабиринт без входа и без выхода, где не было ни дверей, ни ключей, потому что они здесь были не нужны. Лабиринт, в котором пересекавшиеся друг с другом извилистые тропинки заканчивались лестницами, ведущими не то вверх, не то вниз, и выводившими на широкие поляны, освещенные естественным светом усыпанного звездами неба. И на этих полянах стояли пианино и рояли. Их были сотни, тысячи, всех размеров всех цветов, всех фабрик, новые, старые, совсем древние. Одни были повреждены сильнее, другие меньше. Но у каждого инструмента было прошлое и своя история, хорошо известная Янушу. Все они были спасены Янушем и доставлены сюда, в бесконечный, запутанный, скрытый от человеческих глаз лабиринт внутри древнего дуба. Здесь им ничто не угрожало, и они, пребывая в нескончаемом настоящем, ждали, пока гном-волшебник из Беловежской пущи найдет для них будущее, придумает способ вернуть их в мир смертных. Януш поместил Гратриан Штайнвек, купленный Артрудой Шульце в октябре 1915 года, в прекрасном зале, находящемся в самой глубокой части лабиринта. Инструменты, заполнявшие его, стояли здесь с незапамятных времен. Найдя для него местечко под невероятно ярким лазурно-сапфировым небом, освещавшим зал, и установив его, Януш еще раз осмотрел рояль, статической нежностью прикасаясь к его шрамам. Бедный инструмент был перекрашен, изранен, истощен. Он умирал от жажды, но был в безопасности» и его непобедимый бессмертный свет жаждал засиять вновь. Лицо гнома омрачилось. Как жаль, что Эмили так ошиблась с завещанием. Лучше бы она оставила рояль Челмсфордскому собору вместе с домом на Чорт-стрит. Да, это было бы намного лучше. Могла бы завещать рояль консерватории или музыкальной школе или на худой конец семье кого-нибудь из своих учеников все что угодно, только не отдавать инструмент в руки Дугласа. Ей стоило бы прежде навести справки о нем, о его модус Вивенди и о том, в каких кругах он вращается в своем Шеффилде. Но она этого не сделала. Любовь к Оливии она перенесла на ее сына и мечтала о том, чтобы именно он стал новым звеном истории рояля, худшее из возможных решений. Поздравив рояль с благополучным прибытием, Януш приступил к маленькому, состоящему из двух частей ритуалу, который проводил каждый раз, когда в лабиринте появлялся новый инструмент. Часть первая. Ни о чем не думать и почувствовать дыхание великого мамамуши, его волшебного пятисотлетнего дома. Янушу нравилось наблюдать, как могучий дуб берет новичка под свою опеку, как он дышит для него и для всех инструментов. Нравилось чувствовать, как великолепный дуб поглощает из атмосферы углекислый газ, как он перерабатывает его с помощью солнца и возвращает миру в виде кислорода, чтобы все инструменты, которые он разместил в своем лоне, продолжали жить. Вдох — Либитум, и он не осуждал Эмили. Выдох — консордино, потому что его задача не в этом. Вдох «Состенута» — он не осуждал смертных, он никого не осуждал. Выдох «Транкильо» — даже Дугласа и Хью. Вдох асаи Долороса» — воздух великого Мамамуши наполнил легкие. Выдох «Кономоры» — водяной пар, кислород, азот, аргон, пыльца и споры. Покой. Часть вторая. Играет на инструменте-новичке в ритме дыхания великого волшебного дуба с целью определить, есть ли у него будущее за пределами лабиринта, новый шанс в мире смертных. Прекрасно зная историю каждого инструмента, Януш никогда не ошибался с выбором произведения. Не ошибся и на этот раз. Ноктюрн ми бемоль мажор, опус 9, номер 2 Фредерика Шопена, только он. Ноктюрн, который Йоханнес играл на вступительном экзамене в Королевской консерватории в Лейпциге и который звучал в его голове, когда он упал в грязь на ничейной земле. Ноктюрн, который Вилли Гратриан сыграл для Артруды в тот день, когда продал ей этот рояль, и который играла Эмили, получив прощальное письмо Оливии. Бархатный звук. Наперекор Дугласу, Хью и Шеффилду древний свет не угас. Чудесный рояль все еще цеплялся за жизнь. Как обычно, играя, Януш мысленно сканировал мир — север, юг, восток, запад. Задержался над югом Европы, увеличил масштаб и определил точные координаты. Широта — 41 градус, 24 минуты, 16,9 секунды северной широты. Долгота — 2 градуса 8 минут 16 секунд восточной долготы, Барселона. Там, в маленькой квартирке, жил молодой человек, давно мечтавший о рояле с таким звуком и много лет безуспешно его искавший. Безуспешно, потому что такого звука не найти ни в магазине подержанных музыкальных инструментов, ни в интернете. Этот молодой человек просто не мог позволить себе инструмент с таким звуком. Януш играл. Прекрасная возможность дать роялю второй шанс. Нельзя ее упустить. Нужно устроить так, чтобы молодой человек, одержимый идеей отыскать ковчег завета, нашел рояль с бархатным звуком, о котором мечтает. Он будет заботиться об этом рояле и станет продолжателем его истории. Гном опустил крышку. Решение было принято. Черный кабинетный рояль «Гратриан Штайнвек», модель «Будуар 7F308» в стиле ар-деко с серийным номером 31887, вернется в мир людей. Он отправится в Барселону. Гнома Яну Шабаровского переполняла радость. Такая же, какой была наполнена анданта из только что сыгранного им Ноктюрна. Мистическая радость, которая опьяняла его каждый раз, когда он находил новое будущее для инструмента из лабиринта. Это был момент каббалистического чуда. Момент, когда становится понятно, какую задачу Яхвы, бог евреев, возложил народ Яну Шабаровского. Момент, когда ликует первородная природа древней Беловежской пущи. Момент, когда священные дубы, имеющие собственные имена, дышат особенно глубоко. Момент, когда великий Мамамуши соединяет землю и небо. Момент, когда невозможное становится возможным. Момент, когда все спасенные Янушем Боровским инструменты улыбаются. Этот момент наступил. Аминь.